Глава пятая. Государственные интересы проявляются в великом и в малом. Напрасно Урсу схвалился тем, что никогда не плачет. Теперь слезы подступили к самому его горлу. Они накапливались в груди по капле в продолжении всей его горестной жизни. Переполненные до краев чаша не может пролиться в одно мгновение. Урсус рыдал долго. Первая слеза пролагает дорогу другим. Он оплакивал Гуинплена, Дею, самого себя, Гома. Плакал, как дитя. Плакал, как старик. Плакал обо всем, над чем смеялся. Наконец, выплатил долг прошлому. Право человека на слезы? не знает давности. На самом деле покойник, опущенный в землю, был Харткванон, но Урсус не мог этого знать. Прошло несколько часов. Занялся день. Бледная пелена утреннего света, кое-где еще боровшаяся с ночными тенями, легла на ярмарочную площадь. В лучах зари Выступил белый фасад Теткастерской гостиницы. Дядюшка Николс так и не лег спать. Нередко одно и то же событие вызывает бессонницу у нескольких человек. Всякое несчастье порождает множество последствий. Бросьте камень в воду и попробуйте сосчитать круги. Дядюшка Николс... Сознавал, что арест Гуинплена может затронуть и его. Неприятно, когда у вас в доме происходят такие события. Он был встревожен. Предвидя осложнение, он погрузился в тягостное раздумье. Он сожалел, что пустил к себе этих людей. Если бы он знал раньше, втянут они его в беду. Как развязаться с ними теперь? Ведь с Урсусом у него заключен контракт. Как было бы хорошо избавиться от таких постояльцев? К чему бы придраться, чтобы выгнать их? Вдруг раздался сильный стук, который возвещает в Англии о прибытии важного лица. Гамма стуков соответствует иерархической лестнице. Это был стук не лорда, а судейского. Дрожа от страх, трактирщик приоткрыл форточку. Действительно стучался судейский. При свете занимавшегося дня дядюшка Николс разглядел у двери харчевни отряд полицейских, возглавляемый двумя людьми, из которых один был судебный пристав. Судебного пристава дядюшка Николс видел утром и потому сразу узнал его. Другого человека он не знал. Это был тучный джентльмен с восковым лицом в придворном парике и дорожном плаще. Судебного пристава дядюшка Николс очень боялся. Если бы дядюшка Николс принадлежал королевскому двору, он еще больше испугался бы второго посетителя. Ибо то был Баркиль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 Он проживает здесь, ваша честь. Это я знаю и без тебя, сказал приступ. Конечно, ваша честь. Позови его сюда. Его нет дома, ваша честь. Где же он? Не знаю. Как так не знаешь? Он еще не возвращался. Значит, он очень рано ушел из дому? Нет, очень поздно. Ох уж эти бродяги, заметил приступ. Да вот и он, ваша честь, тихо промолвил Дядюшка Николс. Действительно, в эту минуту из-за угла показался Урсус. Он направлялся к гостинице. Почти всю ночь провел он между тюрьмой, куда в полдень вели гуин гуинплена, и кладбищем, где в полночь, как он слышал, засыпали свежую могилу. Его побледневшее от горя лицо казалось еще бледнее в утренних сумерках.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 Он даже не заметил, что забыл надеть шляпу. Его жидкие седые волосы развивались на ветру. Широко раскрытые глаза, казалось, ничего не видели. Мы часто как будто бодрствуем во сне и спим наяву. Урсус был похож на сумасшедшего. — Мистер Урсус! — закричал трактирщик. — Идите сюда! Эти джентльмены желают поговорить с вами! дядюшка Николс всецело занятый мыслью, как бы уладить инцидент, употребил множественное число, хотя и опасался, что заденет самолюбие начальника, поставив его на одну доску с подчиненными. Урсус вздрогнул, словно человек, внезапно сброшенный с постели, на которой он спал глубоким сном. — Что такое? — спросил он. Он увидел полицейских с судебным приставом во главе. Новое потрясение. Совсем недавно жезлоносец, теперь судебный пристав. Один как бы перебрасывал его другому. Он был в положении судна, оказавшегося между двух грозных утесов, о которых говорится в древних преданиях. Судебный пристав знаком приказал ему войти в харчевню. Орсус повиновался. «Говикем?» который только что проснулся и подметал залу, остановился, отставил в сторону метлу и, укрывшись за столами, затаил дыхание. Запустив руку в волосы, он почесывал затылок, признак напряженного внимания. Судебный пристав сел на скамью перед столом. Баркель Федро сел на стул. Орсус и дядюшка Николс стояли перед ними. Полицейские столпились на улице у закрытых ворот. Судебный пристав устремил на Урсуса строгий взор блюстителя закона и спросил. «Вы держите у себя волка?» «Не совсем так», — ответил Урсус. «Вы держите у себя волка», — повторил судебный пристав, напирая на слово «волк». Дело в том, — начал было Урсус и замолчал. «Уголовно наказуемый проступок», — сказал пристав. Урсус попробовал защищаться. «Это домашние животные. Пристав положил руку на стол, растопырил все пять пальцев, жест, прекрасно выражавший всю силу его власти. «Фигляр, завтра в этот час вы с вашим волком будете за пределами Англии. В противном случае волка заберут». Отведут в присутственное место и убьют. Урсус подумал. Одно убийство за другим. Однако не произнес ни слова, он только задрожал всем телом. «Слышите?» — спросил пристав. Урсус утвердительно кивнул головой. Пристав повторил. «И убьют!» Наступило молчание. «Удавят или утопят?»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 Судебный пристав, которого он так боялся, выручил его из беды. Полиция пришла ему, Николсу, на помощь. Она освободила его от этих людей. Она взяла на себя заботу избавить его от них. Урсуса, которого он хотел выгнать, высылала полиция. Неодолимая сила. Попробуй с ней поспорить. Он был в восторге. Он вмешался в разговор. — Ваша честь, этот человек, — он показался пальцем на Урсуса, — этот человек спрашивает, как ему уехать нынче из Англии. — Нет ничего проще. На Темзе по обеим сторонам Лондонского моста и днем и ночью можно найти суда, отплывающие в разные страны, в Данию, в Голландию, в Испанию, куда угодно, кроме Франции, с которой мы ведем войну. Многие из них снимутся с якоря около часу ночи, когда начнется отлив. Между прочим, и роттердамская шхуна — Аграт. Судебный пристав повел плечом в сторону Урсуса. — Хорошо, уезжайте на любом судне, хоть на Ваграте. Господин судья, — начал Урсус. — Ну? — Господин судья, если бы у меня, как и прежде, был только вазок, Его можно было бы погрузить на корабль, но... Но что же? Но теперь у меня зеленый ящик, огромный фургон с двумя лошадьми, который не поместится даже на большом судне. — А мне что за дело? — возразил пристав. — В таком случае волка убьют. Орсус затрепетал. Сердце его словно сжало чья-то ледяная рука. — Изверги, — думал он. — Убийство их излюбленное занятие.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 Он привез приказы. Ее величество повелело очистить площадь. Урсус, много передумавший за эту ночь, мысленно задавал себе не один вопрос. Ведь он видел только гроб. Мог ли он поручиться, что в нем лежало тело гуинплена? Мало ли узников умирает в тюрьме? На гробе не ставят имя покойника?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 Возможно, что хоронили Гуинплена, но это недостоверно. Как знать? А вдруг Гуинплен еще жив? Урсус поклонился приставу. Достопочтенный судья, я уеду. Мы уедем, все уедут. На Ваграате, в Роттердам. Я повинуюсь. Я продам зеленый ящик, лошадей, трубы, цыгана. Но у меня есть товарищ, которого я не могу оставить. — Гуинплен. — Гуинплен умер, — произнес чей-то голос. Урсусу показалось, будто он внезапно ощутил холодное прикосновение гада. Эти слова произнес Баркиль Федро. Угас последний луч надежды. Сомнений нет. Гуинплен умер. Незнакомец должен знать это подлинно. У него такой зловещий вид. Урсус поклонился. В сущности, дядюшка Николс был человеком добрым, если только не трутим. Страх делал его жестоким. Нет никого безжалостнее перепуганного труса. Он пробормотал. «Это упрощает дело?» и стал за спиной Урсуса потирать руки, что означало «я здесь ни при чем». Жест Понтия Пилата, умывающего руки. Урсус поник головой. Смертный приговор, вынесенный Гуинплену, был приведен в исполнение. Он же Урсус, ему только что об этом объявили, осужден на изгнание. Ничего другого не оставалось, как повиноваться.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 Читатель помнит, конечно, про шкатулку, унесенную Баркельфедру. Десять геней — вот все, что уделил Баркельфедро из двух тысяч. По совести говоря, этого было достаточно. Дай он Урсусу больше, он сам оказался бы в убытке. Ведь он потратил немало труда на то, чтобы разыскать лорда. Теперь...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 Он насмотрелся на всякие чудеса и мысленно задал себе вопрос, не продолжают ли еще разыгрывать перед ним комедию. Судебный пристав нахлобучил шляпу, сложил руки на животе, что является высшим выражением величественности и прибавит. Итак, мистер Николс, вас отведут в тюрьму и посадят за решетку. Вас и этого мальчишку. А ваша... Тедкастерская гостиница будет закрыта и заколочена в назидание другим. А теперь следуйте за нами.